Глава шестнадцатая. Ранее. Тимур. «Что происходит?» — бросаю хмуро, едва услышав щелчок соединения. «А-а-а-а?» — сонный голос Вани раздражает, до скрипа сжимая трубку. «В автосалоне опять сработала сигнализация, а до тебя невозможно дозвониться!» Не замечаю, как перехожу на глухой рык. Андрей за рулем вздрагивает от моего тона — Косится опасливо, замечает телефон у моего уха и, выдохнув, аккуратно входит в поворот. После того случая, когда мы чуть не попали в аварию, он стал осторожнее и медленнее. Обычно мне плевать, но именно сейчас низкая скорость на пустой трассе раздражает. Не понимаю почему, но дико спешу в автосалон. Будто может случиться непоправимое, если я не приеду. Идиотское, ничем не обоснованное предчувствие. Было бы оно у меня 4 года назад, а не сейчас, когда максимум, что мне грозит, так это ограбление автосалона. Да и хрен с ним. Зачем чуй туда посреди ночи? И так мучаюсь бессонницей, а теперь ещё и занятие себе нашёл. Ребята из охранного мне уже телефон сорвали. После первого ложного вызова дал ам отбой, чеканю строго. Еле зря. Прав был Влад. Я бардак ему какой-то передаю, а не бизнес. За пару дней пришлось столько нарывов вскрытий слабых мест, что стыдно даже. Востановив договор со службой охраны, я основные проблемы не решил. Подумать страшно, сколько их. Точно больше похоже на подставу с моей стороны, чем на помощь родственнику бывшему. Чёрт. Потираю ноющий висок пальцем. Отбой, отбой, соглашается чудо-охранник хрипло. «Да у них всё в порядке должно быть», — выпаливает вдруг. «У кого у них? Ты где?» Отодвинув телефон, мельком скольжу по дисплею, проверяю автосалон через специальное приложение и злюсь. «Иди! Выруби сигнализацию, наконец! До сих пор работает!» «Так точно! Еду!» Рапортует он и отключается. «Что?» — кашляю я, не понимая смысла его фразы. «Куда он едет из подсобки?» «Не мог бы ты ускориться, Андрей!» Аккуратно прошу парня, а сам место себе не нахожу. В салон буквально врываюсь, раздражённо отмечаю, что свет в зале до сих пор горит. Иван! зову в пустоту, и голос эхом отражается от стен. Окинув беглым взглядом помещение, цепляюсь за перевёрнутый горшок с каким-то неизвестным мне деревцем. Завалившись набок, оно упёрлось в витринное стекло, зацепив один из датчиков. Видимо, на удар сигнализация и сработала. Машинально подхватываю растение и ставлю ровное, испачкавшееся в земле. Округлый, неустойчивый горшок покачивается угрожающе, и мне приходится оттащить его в сторону и прислонить к стене. Присев, касаюсь пальцами сломанной ветки. Невольно вспоминаю, как Ева отреагировала на сорванный и смятый бутон. Необычная она. Ваня, мать твою, повторяю громче и строже. Вытирая руки от джинсы, собираюсь встать, но гулкий топот маленьких ног заставляет меня повернуть голову на звук. Мальчик, будто из-под земли появившийся, оказывается рядом со мной. И пока я погружаюсь в ступор, тянется и укладывает крохотную ладошку на мой рот. Не кричи, мама отругает, предупреждает заговорщицки. Палец свободной руки прижимает к своим губам, показывает жестом, чтобы я молчал. На случай, если с первого раза я не понял, «Видимо, выражение лица у меня настолько напряжённое и недоуменное, что гномик решает повторить указ. Тш-ш-ш!» — шипит на меня. «Смелый малый, откуда он взялся здесь?» «Стоп. Эти зелёные глаза, нос-кнопка, тёмный ёжик на голове. Я помню пацана». Он перекатывается с носков на пятки, теряет равновесие, и тёплая ручка сползает вниз к моему подбородку. ухмыляясь, наблюдая, как малыш пыхтит недовольно, не смог удержать чудища. Ведь так он в прошлый раз назвал меня. Что ж, прав. Ты большой! тянет мальчишка, а я легко обхватываю его ладошку и чуть придерживаю двумя пальцами, чтобы не сжать не нароком слишком сильно. Бабушка где? тихо уточняю, намекая на Нину Александровну. Не знаю? пожимает плечами. Баба Елена Евгеньевна дома, <сосит> добавляет, подумав. Так, ладно. Окончательно запутавшись, я поднимаюсь на ноги. Сейчас разберёмся. Шагаю к подсобке. Малыш всеми нит следом едва успевает за мной. Боковым зрением постоянно слежу, где он, чтобы не зацепить случайно. Маленький, хрупкий, как игрушечный, касаться страшно. Не-не, запыхавшись, спорит вредный ребёнок. Нельзя! толкает меня в ногу, но я уже распахиваю Настьер дверь. "Ева?" удивлённо всматриваюсь в полумрак. Ни черта не понимаю, что происходит. Почему в моём автосалоне вместо охранника администратор с ребёнком? Она решила и здесь подработать? Немного ли ставок для одной миниатюрной девушки? Ева лепечет что-то невразумительное, мальчишка висит на моих джинсах. От всей суматохи у меня раскалывается голова. И кто-то другой, захвативший моё уставшее от жизни тело вдруг, строго произносит короткое: "Собирайтесь". На порыве, который сильнее меня поднимая ребёнка на руки, прижимаю к груди, как своего собственного. Дива замирает, раскрыв рот. Я становлюсь мрачным, мысленно ругая себя и настороженно кошусь на тёплый, обнимающий меня комок. Наверняка испугается чужой дядьку, который ещё и напал на него. А после вы ожидаю, когда малой раскричится, но он невозмутимо хлопает короткими едва заметными ресницами, ковыряет мой подбородок, щекочет и внезапно выдаёт: "Папа?" Мальчик, которого я вижу второй раз в жизни, преданно смотрит мне в глаза, а я не имею ни малейшего понятия, как вести себя и что отвечать. особенно когда сам буквально парализован одним простым словом, обращением, которое никогда бы не услышал, но от которого всё внутри резко сжимается в тугой узел и уже в следующую секунду разлетается на части. Впиваюсь пальцами в тонкую ножку, под которую придерживаю малыша, и тут же, опомнившись, ослабляю хватку, однако не отпускаю ребёнка. Хотя обязан это сделать прямо сейчас, потому что он не мой. Чужой. Но почему-то не могу. Тепло с ним. Уютно. Нет, ты ошибся. С трудом и надрывом, но всё-таки выжимаю из себя. По-детски наивный и чистый взгляд продолжает буравить меня. Задумчиво, устало, сквозь туманную пелену. «Владик имеет в виду, что хочет к отцу домой», — спохватившись, поясняет Ева. Да, солнышко. Выпрямившись, жестом зовёт сынок себе, но тот и не соглашается, и не слушается. Прикрывает веки и роняет голову на моё плечо. Сопит шумно, уткаясь носом во влажную от дождя грубую куртку. И я вновь обращаю всё своё внимание на него, изучаю крошечное, словно кукольное, умиротворённое личико, широкий лобик, прикрытый короткой, растрёпанной чёлкой, слегка оттопыренные уши. смешной малыш и приятный. Невесомо провожу пальцами по его предплечью, и уголки тонких губ ползут вверх. Импульсивно улыбаюсь тоже, но отвлекаюсь на голос Евы. Я прослежу, чтобы он больше ничего не натворил. Мы вас не потревожим и сигнализацию не тронем. Она виновато поглядывает мне за спину. Только не прогоняйте до утра, просит и подаётся вперёд. собирается забрать Владика, но случайно касается моей кисти и отдёргивает руку. Боится меня и ехать со мной не хочет. Не доверяет, и я понимаю, чем вызваны её опасения. Наше знакомство сложно назвать адекватным. Каждый из трёх. Нет, здесь вам нечего делать. Бросаю глухо, не сразу осознав, что выбрал грубую формулировку. Так, а что с его папой? Могу к нему вас отвезти. Предлагаю вариант. Ничего. пячет взгляд, будто скрывает что-то. Мы не живём вместе. Бросил? Выгнал? Уточняя, я сам не верю, что такое возможно. Жена, ребёнок, отказаться от семьи по своей воле? Нет, бред какой-то. Что имеем, не храним, бубню себе под нос, перевожу взгляд с Евы на Владика, умолкаю, стиснув зубы до скрипа. Не сошлись характерами, выдыхает она и опять приближается к мальчику на моих руках. Отдайте сына, произносит грозно. Искоса поглядываю на неё, изогнув удивлённо бровь. Когда дело касается ребёнка, воздушная девушка-призрак превращается в воинственную фурию. И я ухмыляюсь расслабленно, понемногу начинаю воспринимать её как Еву, необычную, новую сотрудницу, а не как отголосок моего прошлого. И становится гораздо легче. Чемур Викторович, я всё отключил. Летит в спину нервный кашель Ване. Так, всё, поехали. Рычу я и, развернувшись на пятках, шагаю мимо перепуганного охранника. А ты всё-таки уволен. Но с завтрашнего дня ночь обязан дежурить, иначе пойдёшь по статье. Кидаю как можно спокойнее, беспокойся о владике, что юрзает с просонью в моих объятиях. Е вамчится следом на ходу накидывает пальто хватает вещи сына бережно накрывает его курточкой не наказывайте ваню пожалуйста умоляет касаясь моего плеча это только моя вина яглядываюсь на бестолкового кабана который ни в салонах хранять не может ни о девушке с ребёнком попавших в беду позаботиться хорошо хоть мозгов хватило впустить их Ступаю под дождь, прикрывая собой малыша, и ускоряю шаг. Подумаю, почему-то не нахожу в себе сил сурово отказать Еве. У машины, нехотя передаю ей сына, быстро открываю пассажирскую дверь, помогая им забраться в салон. Занимаю своё привычное место рядом с водителем. «О-о-о! Привет, Ева!» — ошеломлённо выпаливает Андрей. И я тут же пристреливаю его взглядом. «Знакомый?» «Конечно, Тимур Викторович, это ведь я их в отель подвозил тогда. Помните девушку с малышом у дороги?» Руками размахивает, помогая себе справиться с волнением. «Вы, наверное, не рассмотрели их в темноте. Я потом вам сказать хотел, а вы отмахнулись». Неловко ведет плечами. Через зеркало дальнего вида встречаюсь со спуганным взглядом Евы. «Да что они так трясутся все? Шарахаются от меня, будто я серийный маньяк-убийца!» Смутно... воспроизвожу в мыслях, кто о чём твердит Андрей. Дя действительно однажды попросил его подбросить каких-то людей, но не вникал в подробности, просто заметил силуэты и заподозрил неладное. В нашем элитном районе редко кто-то ночью попутку ловит, точнее никогда. Впервые такое случилось, поэтому я не мог равнодушно проехать мимо. Стоп. Догадка больно врезается в мозг, рвёт его на части. Всё-таки выгнал муж, да? Уточняю у Евы и сам себе киваю. Поддонок. Добавляю едва слышно. Судорожно вспоминаю, кто живёт в той части коттеджного посёлка. Еву и Владика я там не встречал ни разу. Уж я точно бы не прошёл мимо копии погибшей жены и не забыл бы. Неважно. Сжимается отсюда девушка, хотя это чувство должен испытывать её супруг не до умок. Я вам деньги позже верну, как только заработаю. У вас же Обречённо опускает голову, смущаясь сильнее. Но верну. Я не знаю, о чём ты, Ева, лгу я, чтобы её успокоить. Не было никаких денег. Ты мне ничего не должна. И откидываясь на спинку кресла, намекает, что разговор закончен. Однако всю дорогу из-под тяжка слежу за неожиданными пассажирами, наблюдая через зеркало, как они обнимаются, как два воробышка засыпают вместе. Убаюкиваные покачиванием автомобиля и мерным шумом двигателя. Прошу Андрея ехать как можно тише и осторожнее, потому что чувствую ответственность за посторонних людей на моём пассажирском сиденье. Я мог бы снять им номер, но какого-то чёртова везук себе домой, где так долго не было гостей.